Горькая правда. Невыносимое ожидание исхода всех событий превращалось в монотонный стук ногой о засчитанный пол. Но вскоре в перемешку с этой симфонией послышались три торопливых стука в дверь. Босс, великий воин, также именуемый жнец смерти, прибыл для путешествия. Корабль скоро прибудет. Слова Кира послужили выстрелом на стартовой линии. Возможно, демон даже не успел договорить свое приветствие когда дверь открылась, и потерянное лицо Световолосова не уставилось на напарника. Разговоры были излишни, и их вновь ждала палуба корабля, по которой пожирательно ворачивал круги, считая минуты до прибытия. Его игровая панель буквально визжала от уведомлений, но он словно не слышал очередное сообщение, пришедшее ему, скорее всего, с поля боя. Волны, бьющиеся о корабль, растворились в потоке мыслей. Что было важнее? Верный друг, что сражается за идеалы, или же даже неживой человек, ставший ребенком для неудавшегося родителя. Допустил ли он ошибку, выбрав второй вариант? Не поздно ли еще исправиться? Но каждый раз перед глазами всплывал образ Саны. ослабленной, лежащая на кровати, без возможности прийти в себя. «Я ответственен за нее!» сорвалась с губ мужчины, прислонившегося к борту корабля. Демон склонил голову на бок и криво улыбнулся, смотря на своего начальника. — Вижу мысли ваши далеко отсюда. Помните, что лишь сердце укажет нам дорогу. Картинно ударив себя кулаком в грудь, Кир громко класнул зубами, ставя точку в своей цитате. За несколько столкновений с пугалом Шин явно уже привык к этим пафосным речам стараясь минимизировать свою острую реакцию на глупое звучание. Оставшийся путь прошел в тишине. Лишь мысли, волны и вечное оповещение на игровой панели. Корабль стал в портовом городе. Пустые улочки расстилались перед маленьким отрядом. Во время войны игроки были либо заняты, либо смотрели трансляции из поля боя, отчего встретить кого-то в такое время было бы огромной удачей. Прорываясь в сторону портала, в торопливые шаги пожирателя обращались в суетливый бег, при котором он стремительно перебирал ногами, каждый раз теряя равновесие, оставаясь в паре мгновения от падения. Но пугало всегда было рядом, давая поддержку в этом последнем рывке. А густой эфир портала при перемещении заползал в самую душу, будто целебная масть, нанесенная прямо на больное сердце. Пустое на вид поместье родной гильдии обдавало теплом. Но это мимолетное чувство сразу разлетелось в клочья. Стоило ему приблизиться. Нервы шина натянулись до предела. Громкий удар дверью и небрежный стук ботинок по лестнице. А дальше была лишь заветная комната, где в бесконечном сне лежала сана. Я добрался. Я смог. Прошифтав себе под нос, мужчина взял девушку за руку, открывая панель. У вас хватает очков характеристик для восстановления фамильяра. Запустить процесс восстановления? Да, нет. Уверенно нажав на кнопку, Шин отпустил руку Саны, наблюдая за тем, как на игровой панели появилась шкала процентов. Восстановление фамильяра?» три процента, четыре процента, пять процентов. Цифры сменяли друг друга не быстро, но на душе стало спокойнее. Обрушившись от изнеможения возле кровати, пожиратель лишь рассмеялся, открывая вкладку своих характеристик. Оставшихся очков хватало, чтобы в несколько раз усилить себя, отчего легкой рукой он тут же нажал на автораспределение. — Эй, урод, выходи! Знакомый до отвращения запах ударил в нос, пробуждая сущность моментально. Кожа ошметками падала на пол, тут же распадаясь на тысячи осколков цифрового кода. К окну подошел уже вовсе не банан, а пожиратель во всей красе. Костяной череп, покрытый несколькими острыми отростками, броня, также прошитая насквозь ими. Он смотрел на толпу людей, собравшихся возле здания гильдии, во главе которой стоял Дарко, театрально протирая тряпочкой уравнитель. Напротив них стоял Кир, перекладывая косу с плеча на плечо, довольно разминаясь, готовясь к драке. Открыв окно, монстр перевалился через него, грузно приземлившись на вымощенную камнями мостовую. Адреналин застучал в висках, заставляя не просто улыбаться, а скорее находиться в некой агонии от удовольствия. Шин закрыл глаза, делая последний вдох, но выдохнуть он уже не смог. Тело пожирателя согнулось, словно у монстра. Ноги расползлись шире плеч, а руки свисали между ними, завершая образ абсолютного ужаса. Дарко что-то говорил, но слова не доходили до сознания, или же сказывалось полное отрешенное состояние шина. Противников было около двадцати, не считая их предводителя, и, возможно, именно это послужило пробуждением. Толпа резко атаковала безумца, но монстр лишь схватил ближайшую руку с мечом, впиваясь зубами в сгиб локтя. Разрыв плоти сопровождался громким хрустом кости. — Вы получили способность натиск меча. Способность натиск меча была переварена. Очки характеристик распределились автоматически. Кир также ворвался в толпу, отбивая атаку копьеносца, тут же меняя расположение рук для удара. Но пожиратель схватил и эту цель, зубами раздрабливая нижнюю челюсть копьеносца. Вы получили. Способность переварена. Очки автоматические. Новые уведомления всплывали с каждым новым трупом, пока ряды отряда не поредели, оставив одного дроу с легендарным оружием. Разум взывал о расплате, но ненависть к самому себе вынуждала монстра остановиться, не обесценивать жизнь. Он замер, сражаясь со своим телом. «Заряд закончился, ублюдок! Тогда моя оч...» Замахнувшись мечом, Дарков внезапно почувствовал необъяснимую легкость, а прямо перед ним на землю упали его собственные руки, держащие меч. Из окна на него смотрела Сана, готовя очередное заклинание. Звуковой удар стер полоску здоровья темного эльфа, растворяя его тело в пространстве стоявший, словно статуя-пожиратель, пришел в движение, падая на колени перед мечом, тут же запихивая лезвие себе в рот. Скрежет металла, словно засунули вилку в мясорубку. И вот когда он закончился, меч исчез в чреве монстра. Маленькие ручки обхватили существо за шею, обнимая со спины. — Я знала, что вы мне поможете. Господин Шин, приходите в себя. Буквально в руках девушки тело мужчины возвращалось в свое изначальное состояние. На опустошенный взгляд начинал меняться. Принципы и идеалы рушились, как замки из песка. А попытки оправдать свои действия невозможностью контролировать собственное тело были отвратительны самому себе. «Расскажи мне все, пожалуйста». Собрав остатки сил, Шин поднялся и пошел в здание, оставив на земле одну недоеденную руку. Вы получили способность гнев демона. Способность гнев демона была переварена. Очки характеристик распределились автоматически. Демон-арена, непривычно для себя, ходил вокруг стола с чайником, разливая горячий напиток в три чашки, пока шины Сана сверлили друг друга взглядами. Девушка выдохнула и, сделав глоток, аккуратно поставила чашку на блюдце. Шин Тиар, 36 лет, бывший руководитель проекта оцифрованная Один из создателей оборудования для оцифрования личности. Погиб на рабочем месте из-за переутомления и потери сознания. Ударился головой о железный механизм. Смерть моментальная. Хоронили в закрытом гробу. Был женат на сокурснице Виктории Лоус. Есть дочь София Тиар. Это базовая информация о вашей личности. Душа сжималась от каждой новой капли информации. Рука непроизвольно начала стучать по столу, с каждым ударом все громче и сильнее. «Это не все. Я смогла выйти на связь с внешним миром, а конкретно с вашей дочерью. Она знает, что вы здесь, поэтому собирается встретиться с вами после окончания войны. Еще я смогла связаться с Бенедиктом Гулье, вашим лучшим другом, который также был одним из создателей оцифрования». Он сказал мне не очень много, так как на данный момент находится под наблюдением у компании «Лайв Это было убийство. Его слова. «Если мои догадки верны, вас убили из-за того, что вы узнали лишнюю информацию. В момент смерти Бенедикт смог подключить вас к оборудованию. Так как ваш мозг уже умирал, произошли проблемы с перемещением копии вашего мозга». Скорее всего, вас изначально занесли в игру ошибкой с поврежденной памятью. Исходя из всего, так как игра очень чувствительно относится к искусственному интеллекту, ваш конструкт личности начинает нарушаться, ибо заполняется искусственным интеллектом в лице пожирателя. Скорее всего, исправить это невозможно. Поэтому у нас два выбора. Взять под контроль вашу память, методично стирая и из вашего разума, не давая ему бушевать или же полностью удалить вас, пока ваше сознание...» Не успев договориться, она замолчала, уставившись в сторону открывшейся панели. «У нас проблема. Эвелина захвачена другим оцифрованным».